Глава 39 Остроухие ублюдки встали лагерем на окраине Черного леса почти неделю назад. С тех пор они дважды небольшими отрядами тревожили войска герцога в Кеннинге. Бам! Кулак Эрни с влажным чавкам снес пленника со стула. Тревожили чьи войска? А... Войска узурпатора Азариаса. уточнил тот, когда снова заполз на стул и сплюнул кровь из разбитой губы. то, -то же!» «Приступы были легко отбиты, но советник узурпатора Инкат и Чида считает, что они не продержатся и суток, когда армия меритов пойдет на реальный штурм». «Почему же они до сих пор на него не идут?» Пленник пожал плечами. Это был невысокий худощавый стрелок 30-го уровня. его схватили на рассвете люди из капы на западном рынке он как-то перебрался через стену но рыночные щипачи быстро вычислили нового человека и сдали его ночному королю за полновесной золотой сколько угер узурпатора войск спросил я его около 250 человек инкаты чида мобилизовал всех кто может держать оружие в районе большой излучной 250 рыл Хм. Солидное по местным меркам число, но учитывая, что по большей части эта армия набрана из вчерашних земледельцев двадцатых уровней, для нас она вряд ли представляла какую-нибудь угрозу. Мериты и профессор Номат беспокоили меня намного больше. А эльфы? Сколько привели они? Не менее трех сотен. Но мериты — не самая большая угроза. Почти треть из них — фиолетовые оборотни запредельными уровнями. Они продали души старым богам, и те взяли их тела. Надо же! А вот это, пожалуй, что хорошая новость. Я почему-то считал, что проф будет обращать всех, до кого дотянется. Но то ли на это у него нет сил, то ли в его планы такое просто не входит. Оставив пленника Эрни, я покинул подземелье. В последнее время здесь стало заметно свободнее. в отличие от той части замка, что находилась над землей. Коридоры моей резиденции были просто забиты народом, и каждый из них имел ко мне какое-нибудь дело. Твою мать, я очень быстро понял, насколько работа царем — напряжная штука. И это при том, что население герцогства Дергарского всего-то насчитывало от силы 10 тысяч жителей, из коих я контролировал лишь две трети. Я прошмыгнул мимо большого предбанника перед тронным залом, где толпился народ. Сегодня на троне, а вернее около трона, меня подменял дурка. И поднялся по винтовой лестнице в кабинет. Тут уже поджидал Элэй. Когда я вошел, он как раз задумчиво рассматривал крутящийся перед ним 3D-макет Синкула. «Ты уже в курсе насчет профа?» «Угу, Эскапа рассказал». «И когда только успел». «Что думаешь?» Эльф устало потер глаза. В последнее время на нас на всех обрушился просто вал дел. «Думаю, нам надо сидеть на месте не дергаться». «О как!» «Поясни». Эльф ткнул пальцем в хильрады на изображающем синкол Хагорд фантоме. «Пока мы тут, мы занимаем лучшую позицию, какую только можно представить. Любой шаг ее ухудшит. Пойдем ли приводить к ноге южан?» Или пойдем на Эчиду, или на Реликт. Нам придется дробить силы и показывать кому-то из этих ублюдков спину. Мудрая обезьяна сидит на вершине горы и наблюдает за схваткой тигров в долине. Хм. Чего? Не понял Иллый. Поговорка из моего мира. Как ты понимаешь, ареусу такая стратегия не понравится. Он что не день жужжит мне про Реликт? А тебя сильно волнует это жужжание? Оно бы меня так не волновало, если бы он один со своими магами не стоил половины армии и не отваливал денег на содержание второй. Эльф понимающе покивал головой, после чего мы уже вместе уставились на фантом. На самом деле, предложенный Лэйм вариант мне нравился. В столице все едва-едва устаканилось, и мне очень не хотелось сделать следующий шаг, который мгновенно разрушит сложившийся баланс. Лучше пускай его сделают другие». Но у этого варианта были и минусы. И дело не только в Вареусе. Ожидая ходов противников, я добровольно отдаю инициативу в их руки. В конце концов, я махнул рукой, и Лэй убрал фантом. Уже через секунду в его руках возникла бутылка вина и два бокала. По щелчку пальцев они зависли в воздухе, бутылка откупорилась, и из нее полилась янтарная жидкость. По большей части мимо. Досадливо крякнув, эльф нахмурился и таки наполнил бокалы до краев. После чего один из них взял сам, а другой послал по воздуху ко мне. «У Ареуса научился?» — спросил я, усаживаясь в кресло и с наслаждением пригубляя холодный напиток. Сегодня обычно весьма умеренная теплота в Хелераде вдруг сменилась настоящей жарой. «А чем я хуже?» — с улыбкой ответил эльф. «Ну что там?» «За твой новый статус! Как ощущение «Ха, действительно. Все последние дни были настолько насыщенными, что мы этот самый статус даже не успели как следует обмыть. Честно? Престранно. Не знаю, даже хотел бы я жить с подобным геморроем ближайшие 50 лет. На берегу теплого моря под пальмами, где нашел меня Реос, было не столь уж и плохо». Эльф снова улыбнулся. «Уж не хочешь ли ты слиться с всего мероприятия?» Сказано это было в шутку, но я мгновенно насторожился. Не стоило забывать, что Элэй нынче не мой подопечный. «Не лезь в бочку, Том», — сказал он, приметив мое напряжение. «Я всего лишь хочу узнать, достаточно ли ты надежен, чтобы я мог строить вокруг тебя свои планы». «Достаточно ли ты надежен?» «Хм... Этот разговор с каждой фразой нравился мне все меньше». «Чёрт подери, Том, успокойся! Ты мне друг! Возможности тебя схомутать или предать у меня было предостаточно!» «Меня что, так легко прочитать?» «Мне да!» «И что же у тебя за планы?» «Ты будешь смеяться!» «И всё же!» И Лей допил вино и сразу же набулькал себе ещё бокал, не доверив, впрочем, на этот раз магии. «Это странное ощущение!» Твои подчинения и даже их следы сильно на меня повлияли. Ты знаешь, в прошлом у меня было много странных наклонностей, которые я жаждал удовлетворять. Это уж точно. Сдирание кожи живьем было не самой страшной из них. А сейчас я вспомнил себя того, кем был Най Салдейе, каким был много-много лет назад, и что я потерял, следуя зову своих желаний. Что-то я совсем перестал его понимать. «А каким ты был на Эйсалдее?» Эльф вздохнул, посмотрел за окно и вдруг материализовал в руке небольшую золотистую сферу. Я едва сумел ее поймать, когда он неожиданно перекинул ее мне. Наполненный магией Абардарага артефакт. Магия не очень сильная, но чрезвычайно сложная. Дорогая. По наитию я сжал сферу в руке и вдруг оказался совсем в ином месте. Огромные небоскребы из черного непроницаемого стекла. Солнечные лучи тонули в них, практически не отражаясь. У подножья множество непривычного вида машин. Трехколесные, угловатые. Рядом проходила эстакада с проносящимися одним за другим монорельсовыми поездами. Я находился в центре небольшого дворика. Совершенно затрапезная детская игровая площадка так резко контрастирующая с футуристическим пейзажем вокруг. Качели, пара вертушек, стилизованные под каких-то динозавров горки, песочница. В ней несколько остроухих ребятенков. А на скамейке рядом ослепительно красивая эльфка в легкомысленном платьице в большой цветочек и... Илэй. В шортах, в трикотажной футболке с дурацкими огоньками. Вести мапа местной моде. Он что-то втолковывал девушке, а она дула губки и морщила лобик. Вот эльфка окликает деток. Они наперегонки несутся к лавке, держа в руках лопатки. И Лэй гладит их по светловолосым головкам, но мысли его далеки от детей. Он продолжает что-то втолковывать девушке. Еще несколько мгновений, и видео обрывается. И я снова оказываюсь в мягком кресле в бывшем кабинете нкд и Ичиды. Глаза жгло, как от долгого использования магии, а в сердце вцепилась непонятно откуда взявшаяся звериная тоска. «Это твоя семья?» И Лэй молча протянул руку, и я отдал ему сферу. Мне стоило уйму денег и сил найти достаточно опытного властелина разума, что смог достать из меня воспоминания о ней. К сожалению, он смог извлечь только этот момент. Утром того дня я получил квалиофу, разрешение оступить в Дарагар. Надоела работа в офисе. Решил взглянуть одним глазком. «Твою мать!» Шагнувший в Дарагар обретает бессмертие. Но эльфы живут долго. Насколько я знаю, Элею слегка за сотню. «И ты... Ты больше не был на Исалдее? Не навещал детей? Ее?» Четыре дня спустя На планете разгорелась ядерная война. Пройдя ясли, я дважды пытался ступить на нее, но каждый раз радиация убивала меня в считанные минуты. «Твою же мать!» И Лэй еще немного покрутил в руках золотистую сферу, а потом спрятал ее в инвентарь. «В общем, я подумываю о тихом поместье где-нибудь на берегу моря триухов милой дворяночки и парочки шкодливых деток». Улыбнулся он, как ни в чем не бывало. «Нет, конечно, я понимаю, что чесание зада на берегу моря мне будет периодически надоедать. Но для этого у меня есть ты, мой друг Том, который поразительно часто влипает во всякие дряные истории. Думаю, мне будет чем заняться, когда я буду уставать от скуки». «Ну, так и?» Я хмыкнул. «Нет, я не сливаюсь. Но вся эта суета действительно сильно пилит мне нервы. Боюсь сделать неверный шаг». Сейчас лучше не делать никаких шагов. Да, я знаю, ты уже говорил. И все же кое-чем нам, вернее, мне требуется заняться. И чем же? <музыка> На Синколе Хагорт скрестились интересы как минимум троих из великой нынче восьмерки. И если двое из них не особо спешили подчивать меня своим вниманием, что в случае Зога было достаточно удивительным, то третий был не прочь поболтать и вообще всячески набивался в друзья-товарищи. И сейчас мне нужна была его помощь. Дело в том, что, являясь протектантом Зога, меньше всего я доверял этому мумий-подобному хрену. «Не зря, ох, не зря нынче он все общение со мной ведет через ареуса Ублюдок что-то затевает, и спорю на все, что угодно, длинный маг доносит лишь часть правды. Ну а коли так, эта информация нуждается в проверке. Хотя я, конечно, совершенно не застрахован от того, что и малорг попытается накормить меня дерьмом. Проблема была в том, как с ним связаться. В городе был один посвященный богу магии храм. В него-то я и направился. Находился он в золотом логе. квартале богатеев, вплотную примыкающим к герцогскому замку, и представлял из себя хотя и небольшое, но пафосное здание из красноватого мрамора. Увитые золотым плещом колонны, белоснежный купол, высокие резные двери и фонтанчик с дармовой силой у входа. Окунув руки в кипящую от насыщения магией воду, можно было снять большинство дебафов, полностью восполнить жизненную силу, ману и бодрость и получить рандомный баф. Из-за этого в обычное время близ храма Малорга толпился народ. Но сейчас здесь, как и на остальных улицах города, было пустынно. «Говорят, хрен из кулака Нулина! Позавчера вытащил у обезьяны изумруд силой на две сотни золотых!» Кивнул Эрни на фонтанчик. Обезьяной Акарис земли называли скульптуру ушастого существа, с с умой у храмов Бардарага. Раз в месяц любой последователь Онова мог потереть ему хвост Пошарить в суме и вытащить какую-нибудь плюшку. Каждый бокс подобился на такую рекламную кампанию, за исключением, конечно, Зога. Я пожал плечами и толкнул двери. Они оказались неожиданно очень тяжелыми. Пришлось прибегнуть к помощи Эрни, чтобы проникнуть в храм. «Сдается мне, здесь не очень рады гостям», сказал он, когда двери за нами захлопнулись с громким «бам». Недлинный коридор привел в большую светлую залу, которая, похоже, занимала большую часть здания. Те же высокие колонны, позолота, разноцветные фрески. Малорк у коня, малорк на коне, малорк под конем. Десятки и сотни малоргов стояли в пафосных позах и задумчиво глядели вдаль. Едва только мы вошли, мне показалось, что все они вдруг обратили взгляды на меня. как у цыганского наркобарона, — сплюнув, — сказал Эрни, быстро осмотрел в залу и скрылся в ведущем в техническое помещение проходе. И в самом деле. Я тоже ожидал от храма бога магии какой-то изысканности, что ли. Но сила здесь была. Храм стоял на пересечении нескольких мощных природных потоков, которые он ловко преобразовал в магию Малорга. Она бурлила и клокотала, — и мириадой тонких ручейков истекало обратно в мир. Пока я разглядывал покрытый доброй дюжиной малоргов купол с узкими застекленными секциями, появился Эрни. «Пусто!» «Ты плохо искал!» — раздался хриплый, каркающий голос. Эрни в мгновение материализовал в руках два меча и завертел головой. Но я успокаивающе поднял руку. «Странно встретить приспешника Емола в обители Малорга». «Я такой же приспешник Емола, как и ты», — сказал Кокодат, проявляясь в углу. Выглядел он значительно более миролюбиво, нежели при последней нашей встрече, когда Элей вытащил ублюдка из молодого барона. На всякий случай я накинул на Насерни несколько бафов. «Это лишнее». слегка раздвинув губы воскале которую он вероятно считал улыбкой сказал какадда ты никогда не был мне врагом шварцнеггер или как там тебя зовут на самом деле том можешь называть меня так не считая небольшого недоразумения с моим убийством у меня тоже нет к тебе претензий я рад что ж мой нынешний господин готов выслушать тебя господин Видимо, недоумение отразилось на моем лице и какодат уточнил. «Малорк!» «Твою ж мать! Это было неожиданно! Впрочем, сия господин нынешний, а кто же прошлый?» Старик вновь осклабился. «Ты сам уже все понял, Том. Давай перейдем к делу». «Хорошо, я готов выслушать предложение твоего господина». Кокодат удивленно вскинул брови и некоторое время с интересом разглядывал мое лицо, пытаясь там отыскать. Хрен его знает, что он там пытался отыскать, но старпер был явно удивлен моей наглости. «А ты наглец, Том!» После долгой паузы сказал он. «Помнится, при последней встрече со мной ты отверг его. Так с чего мне сейчас что-то с тобой обсуждать?» «Даже так?» Встретиться с богом магии получилось легче, чем я думал. «Мы, кажется, собирались перейти к делу. И я, и ты, Малорк, понимаем, что сейчас время не для долгих разговоров. Фигуры расставлены, кости брошены. На носу последний акт». «Ты прав. Впереди последний акт», — сказал Кокодат, изменившимся голосом, подтверждая мою догадку. «Но фигуры расставлены еще не все». Пришло время игрокам самим ступить на доску. Но самая центровая из них вместо этого по какой-то причине все еще скрывается за пешками. «Где Зог, Том?» «Черт подери, это ты у меня спрашиваешь?» «А у кого мне еще спрашивать?» «Ты ведь его ближайший соратник в этом мире». «Даже больше, чем соратник. Ты практически его кровь. В тебе часть его сил». «Надо же, как заговорил». «Понятия не имею. По какой-то причине в последнее время он не особо со мной желает разговаривать». «И все же ты выполняешь его приказы». Я нахмурился. Я это называю по-другому. Суть не меняет. Зачем ты снова запер Газнара? «Что?» Я чуть не поперхнулся. «Что значит «зачем»? А ты хочешь, чтобы эта тварь разгуливала по Дарагару, превращая людей в черти что?» «Мало ли твари разгуливает по Дарагару, превращая людей в черти что? Но не это главное. Зачем запирать Газнара, если вскоре Зогу понадобится его сила?» Я открыл рот, чтобы возразить Малоргу, да так и закрыл. «Черт подери, а действительно, зачем?» Ариус что-то плел про то, как важно, чтобы он пробудился, когда надо. Но сейчас и здесь мне этот аргумент казался полным бредом. Морщинистое лицо, как когда-то оставалось каменно спокойным. Но я чувствовал, что бог магии, видя мое затруднение, не удержался от улыбки. «Твою же мать!» «Хорошо, уел неразумного смертного!» Мрачно ответил я. «Просвети!» Какое-то время мой собеседник молчал, явно наслаждаясь моментом. И когда я уже хотел послать ублюдка на Кудыкину гору и свалить, все же ответил. если, конечно, сказанное им можно было зачесть за ответ. «Ты помнишь я, слитом?» «Конечно, помнишь. Не можешь не помнить». «А помнишь ли ты ощущение запертого ларца, в коем ты находился, подобно ничтожному таракану? Изнанка была тебе стенками, а небо — крышкой того ларца, в коем тебя заперли с туманным обещанием свободы, которое проследует за неким «если». «Помнишь ли ты это?» Я содрогнулся от внезапно нахлынувших воспоминаний. Сердце сжало неожиданная тоска, разум заметался меж надвинувшихся стен. Поначалу ясли показались обычным испытанием воли, но чем дальше, тем все больше я ощущал себя загнанной крысой. Дорогар, стал для нас тем же, чем для тебя были ясли. Вся разница в том, что в пределах этого ларца мы хозяева себе и иным. но выход из него для нас закрыт, а обещание свободы туманно настолько, насколько это возможно. Но мы привыкли, по крайней мере, некоторые из нас. И все шло своим чередом, пока в этом уютном мирке под крышкой не появился зог. Существо иного ранга и иного времени. Тот, чьи знания и сила не чета нашим. Тот, кто сможет вывести нас отсюда». от внезапно пробившейся горячности в голосе Кокодата меня бросило в жар. Но представь себе, сей древний мудрец ничего не предпринимал целых два года. Вербовал жрецов, возводил храмы, строил цитадель. Все выглядело так, будто он и в самом деле решил остаться в Дорогаре навсегда. Но этого, этого просто не могло быть. Тому, кто познал истинную свободу, Рамки Дарагара должны быть сто крат ужаснее, чем нам. И вот, наконец-то, Зог делает ход. Он посылает эмиссара к тому, кто когда-то привел его в этот мир, к тому, кто не понаслышке знает о его силе и его слабости, к некоему Тому с земли. Черт! Это был весьма неожиданный взгляд на бытие восьмого бога из семи. Нет, Ареус таких планах мне ведал, Но мне и в голову не приходило, что для Зога жизнь в Дарагаре может быть так плоха. Но... Но тут был просто в вагон и маленькая тележечка всяких «но». «Так почему он нашими руками решил запереть Газнара?» — спросил я моего собеседника, воспользовавшись паузой. Малор кустами какодата и так достаточно растекся мыслью по древу. Мне же нужна была конкретика. «Этот же вопрос гложет и меня!» И не только меня. Черт подери, я, признаться, рассчитывал услышать от Бога магии что-то более внятное. Так ты, значит, когда он решит покинуть наши гостеприимные края, решил составить ему компанию? Возможно, — неохотно признался Малорк. Все будет зависеть от того, сможем ли мы договориться. Тогда почему бы и тебе и тем, которые не только ты... Не взять и спокойно с ним не побеседовать. Длительная пауза была красноречивее любых слов. «Да он вас и в грош не ставит, верно? Как ты там сказал, приятель? Тараканы в ларце?» Хохотнул вдруг Эрни. ё-моё и думать забыл, что он здесь находится». Сказано грубо, но по сути верно. И на мировой гость оказался... на редко неразговорчивой и раздражительной особой, которая плевать хотела на любые договоренности. Учитывая, как его тут встретили, это и неудивительно. «А вам не кажется, братцы, что во всех этих рассуждениях много догадок?» Снова встрял Эрни. а желание безымянного покинуть пределы Дорогара мне лично сказал ареус И часто этот мудак тебе говорил правду?» Я нахмурился. Но Кокодат, вернее Малорг, отмел эти возражения. зок должен понять, что я ему не враг. И насколько это возможно, я прикрою его от тех, кто, э, скажем так, не рад его поползновениям». «От Емола? Бунт в моем городе — это же его рук дело? Что ему вообще надо? Разве от ухода Зога он не выиграет?» «Бог распада ведет свою игру. Его пути всегда были скрыты от остальных». Я говорю не о нем. Пока что мне удавалось скрывать от семерки творящиеся на Синколе события. Но если зок продолжит в той же манере, события могут принять неконтролируемый оборот. Он силен, но он не справится, когда против него выступят Гарн и другие. И на этот раз странник по мирам его не спасет. Странник по мирам? Это Варга, что ли? И Малорг ушел. Кокодат судорожно вздохнул, его лицо исказилось, мышцы под морщинистой кожей напряглись, и я... Я понял, что это мой шанс. Нет, я не стал прокидывать бафы, дабы нарастить деструкцию, не стал накидывать на него влияние горбага и прочие чары. У меня просто не было на это времени. Да и... Я не был уверен, что Кокодат не рассмеется мне в лицо после нелепых попыток залезть к нему в мозг. «На этот единый миг...» Когда один из семьи оставил его разум, он стал уязвимым, я не преминул воспользоваться случаем. Одним длинным прыжком, приблизившись к Акадату, я схватил его за виски и взглянул прямо в глаза. «О боги! Я хотел бы задать ему миллионы вопросов, но более всего меня тревожил один». «Когда ты узнал Ареуса? Отвечай!» Обратив свою волю в острый клинок, Прошипел я ему в лицо и наяву увидел, как с моих пальцев срываются чарли.